Глава третья. Уроки экзорцизма Было хорошо, свежая зелень, совсем как в том сновидении, прикрыла черную ноготу маленьких холмиков, связала раскиданные повсюду разномасные оградки в что-то целое, получился будто единый ковер, общая сетка паутинка для тех, кто лежал здесь. Рядом с бабульной могилой выскочили майские одуванчики. На одном из желтоголовых поджуживала пчела. Пахло березовой корой, муравьиным уксусом и свежей краской. Аннушка подумала, что они никогда не были на Завиловском кладбище в таком странном составе. Все первовы и цейтлин. Петр Николаевич после московского вояжа заезжал к ним часто, и все были ему рады. Все, кроме Кати. Мать объясняла Катину настороженность тем, что младшенькая, ребенок замкнутый, да еще после недавнего стресса, чужих людей она вообще-то не любит и тому подобное. Но Анна была уверена, что причина в другом. На новый памятник семья пока не накопила, Возможно, что-то образуется к лету, поэтому цель их визита была самая простая – поправить старую стелу, покрасить ограду и выполоть торчащий повсюду кустарник. «Мам, а почему ты раньше к бабуре никогда не приезжала?» – спросила вдруг Катя. Девочка узенькой кисточкой подкрашивала оградный угол – грубый сварочный наклепыш. Аннушка помогала Петру Николаевичу выкорчевывать особо упертый куст. Услышав вопрос сестры, старшая поджала губы. «Ну что за глупында? Почему именно сейчас спрашивать понадобилось?» Надежда Петровна ответила не сразу. Видно, за версту было, что ей не хотелось не то что говорить об этом, даже вспоминать. «Надя, а можно я поведаю сию повесть?» вмешался Цейтлин. Катя поморщилась и склонила голову пониже к оградке. Мать неохотно кивнула. «Никогда, никогда ноги моей здесь больше не будет, слышишь?» И Петр Николаевич поведал. Когда Цейтлин занялся случаем АВ Первовой, он уже возглавлял Геронтоцентр. До его прихода медсестра Надежда проработала в доме престарелых целых пять лет, так что она частенько подсказывала новому директору, кому какой подход следует выбрать. В одиннадцатой комнате Петр Николаевич, бабульки сложные, с характером, особенно Вера Евгеньевна. Она чуть ли не каждую неделю жалобы в Министерство соцразвития строчит, так что с ней поосторожнее. В седьмой – семейная пара. Иван да Мария, как в песне. Тут сплошная идиллия, только болтуны они страшенные. Сыпала рекомендациями привлекательная медсестричка. Новый директор по достоинству оценил и ее привлекательность, и ее советы. За Аннушку, дочку медсестрички, Цейтлин взялся основательно и серьезно. К тому моменту у него собралась внушительная коллекция – иномерных видений сновидений. и сновидений. образовался своя, не слишком логичная, но рабочая классификация тех действий, которые в снах обычно совершают умершие. Для себя он это все сформулировал примерно так. Первое. Покойники показывают или рассказывают о каких-то особенностях того света. Это информирование. Второе. Они могут самыми разными способами уводить или звать с собой. Сие назовем приобщением. Ну, дальше. Указания на нарушения и просьбы. Тут вроде понятно. Например. Забыли помянуть покойника или расческу в гроб положить. Вот они снятся, просят, требуют. Говорят. а та та Плохой мальчик или там девочка. И еще есть предсказания и предупреждения, но тут особый каленкор. Однако жизнь, как известно, затейливее любых классификаций, поэтому с Аннушкой все оказалось чуточку посложнее. Так, Аня, давай сосредоточимся. Обещаю, я никому не буду пересказывать то, что ты мне сейчас тут наговоришь. Все строго между нами, ну и мамой твоей, конечно. Если захочешь, я и маме не расскажу. Мне самое важное узнать малейшие детали твоих сновидений. Все они могут оказаться важными. Уяснила? Петр Николаевич беседует с девочкой у себя в директорском кабинете. Мать ее привела в обед, чтобы у директора было побольше времени на лечение. Аня ведет себя спокойно, даже чересчур. В ее карих глазах не детская усталость и страх. Или он это выдумывает? Бабуля приходит ко мне по ночам, всегда в одинаковой одежде, в какой ее в гроб положили, в кофте коричневой, черной юбке длинной, на ногах мягкие тапочки. Раньше она просто стояла рядом со мной, потом начала уговаривать. Уговаривать? Ему почему-то некомфортно от того, как спокойно, бесцветным голосом говорит дочка медсестры. Надя ему описала в целом ситуацию, что похороны проходили в суете, что девочка осталась одна спокойница и так далее. «Да», – соглашается его маленькая пациентка, – «чтобы я с ней пошла». «Ага, значит, имеем дело с приобщением. Воля. А теперь детальки в студию. И как именно, какими словами бабуля тебя уговаривает? Аня, расскажи подробнее, чтобы я из тебя не вытягивал слова. Да, пойдем, говорит, со мной. У нас там хорошо. Со мной будешь жить, я тебе сказки рассказывать стану. Я отказывалась, она тянула меня за руку. Потом следы оставались. Продолжает Аня все так же спокойно. Слова капают из нее, как вода из протекающего крана. «Так, а она тебе что-то показывала? Ты там была? Что-то видела?» Психиатр внимательно смотрит в глаза рассказчице. Конечно же, он записывает ее на диктофон. Техника, слава богу, прогрессирует, и все становится незаметнее. «Нет. Всегда в ее комнате все происходит». Как она так быстро поняла, что я подразумеваю под словом «там»? И ответила как-то уж больно поспешно. Или я сам себя накручиваю. «Постой!» – Цейтлин морщит лоб. «О каких следах ты толкуешь?» «Следы? Синяки на руке. От бабульных пальцев. Я как проснусь, они там». У директора Геронта центра ёкает сердце. Пли, чёрт побери, пли за всех орудий. Они у тебя и сейчас есть? Девочка молча закатывает рука в темно-синей блузке и показывает пожелтевшие следы. Три крохотных пятнышка, которые могли появиться от чего угодно. К примеру, сама Аня во сне сильно сжала себе запястье и предплечье но Цейтлин на уровне задницы чувствует, что та говорит правду. «Скажи еще, Аня!» Он размышляет, медленно перекатывает слова, мотивы, действия, классификации, все, что он знает, все бесконечные километры расшифровок записанных сновидений. «Почему ты говоришь, что бабуля приходит?» «А, допустим, не снится!» Его собеседница молчит. Он ждет. Он научился ждать, потому что очень много беседовал на эти темы. Не надо прерывать и не надо торопиться с вопросами. Пациент созреет сам. Аннушка начинает плакать. Цейтлин ждет. Она не знает, куда деть руки, опускает глаза, чуть подгибает колени чтобы ступни спрятались туда, к задним ножкам стула. Она плачет, он смотрит на нее и молчит. Она... она не снится, судорожные всхлипы. Петр, не, дядя Петя, она не бабуля. Понимаете? Не бабуля. Не бабуля. Кажется, сейчас начнется истерика. Он берет со стола приготовленные таблетки, маленькие, с булавочную головку и стакан теплой воды, протягивает девочке. Та, поскуливая кладет лекарство в рот и запивает. Я тебе верю, Аня. Настало его время быть спокойным и бесцветным. У меня тоже такое было. И он, взрослый дядька, который делился всем этим только с матерью, В каком-то тридесятом детстве, вдруг взял, да и вывалил на девчонку почти все детали истории про белобрысого мальчишку, и про трамвай, и про бетонный столб, и про золотце, и про подвал. Когда он закончил, в кабинете стало совсем тихо, тикали настенные часы, за окном падал мелкий снег. С надеждой он договорился, что она ни при каких условиях в его кабинет не зайдет. Только если случится что-то уж совсем неординарное. Дядя Петя, а как ее можно выгнать?» Аня высмаркивается в платок, который он ей дал еще до таблеток. «Чтобы она ушла и не возвращалась. Ко мне приходит не бабуля, я точно говорю». «Это злыдня, понимаете? Я ее узнала. Моя бабуля совсем другая!» Она смотрит на врача, и Цейтлин с удивлением ловит новое выражение на ее лице. «Решимость? Девчонка готова бороться?» Но по-настоящему они взялись за дело только после шапки волос когда Аня облысела за одну ночь. И, честно признаться, помогли тут вовсе не знание Цейтлина и его большая коллекция снов. К борьбе подключилась тяжелая артиллерия. Артиллеристку звали Баба Вася. Согласно папке, которая заводилась на каждого обитателя Геронто-центра. Василиса Валерьевна Скворцова, 1947 года рождения, вдова, трое детей, подлецы, подлецы, а как их еще назвать, раз мать сослали в дом престарелых. Баба Вася толковала сны всем желающим. Мясо к болезни, собака к другу, человека в белом халате увидел к операции. Новый директор, конечно, о ней уже слышал но побеседовать не успел. Надежда Петровна пошла к доморощенной толковательнице даже не от отчаяния, а по наитию. Но вреда-то не будет, так ведь? Вася отличалась незаурядной внешностью. На голове кудрявая аура из белых волос, покрытая неизменной широкополой шляпкой – Соседки по комнате судачили, что вся пенсия уходит у нее на причудливые головные уборы с перьями. На самом деле шляпок было всего четыре, просто надо носить умеючи. Благородная осанка, толстенные очки, аквариумы и петербургский выговор. По слухам, раньше она преподавала музыку в одной из ленинградских школ. Как ее занесло в Поволжье, никто не знал. И при всем этом, подозрительно-интеллигентском прошлом, она очень просила называть ее «Бабой Васей». В ином случае клиент мог остаться без натолкования, попросту говоря, за порогом ее палаты-комнатушки. Баб Вась, помоги! Девчонка у меня пропадает!» С места в карьер начала Надежда. Василиса ее внимательно выслушала и изрекла. «Дурынды вы обе. Плакать нельзя. Убиваться нельзя по покойникам. Неужто не знали? Короче, бери ручку и записывай. Купи. Конопляное семя. Не знаю, где на птичий рынок сходи в зоомагазин. Найдешь, вообще». Каждая семечка там с крестиком, поняла? Вот им обсыпь весь дом, на подоконниках, вокруг кровати, на пороге, везде. И отстанет она нечисть окаянная, чертила подворотнее. Это ты про кого так, бабвась? Надежда Петровна даже обиделась. Да проту, которую вы привадили. «Дочка твоя, ее выплакала всю, вот она и ходит. Ты ей, нать, так и передай мое слово. Не бабуля к ней ходит, а чертила. Семенем посыплешь и сгинет. А если не поможет?» «Не поможет, еще придешь. Средства разные есть от ходячих-то летунов-то этих. Эх, беда, беда с вами. Чего ты мне там суешь?» Не нужны мне твои конфеты, это я для своей души работаю. Ну ладно, оставляй, оставляй, чай попью, тебя хорошим словом вспомню. Надежда с Катькой на руках младшей дочке тогда исполнилось всего три месяца. Побежала искать конопляное семя и обнаружила таки заветную коробочку в зоомагазине в отделе корма для птиц и хомяков». Цейтлину она о своем разговоре с Васей докладываться не стала. А вдруг он на смех поднимет или вообще откажется помогать? Манипуляции с конопляным семенем она сотворила, и первая ночь прошла спокойно. Аннушка спала, как убитая. Во вторую на девчонку свалилась полка, висевшая над кроватью. Ладно, еще пустая была, всего две книжки стояла. А на третью ночь, баба Вась, я проснулась, звон стекла, Анька кричит, как резаная. Влетаю в ее комнату и вижу, дочка стоит на кровати, а окно снаружи. У нас ведь двойной стеклопакет, все в трещинах. Я ее не могла целый час успокоить, спрашиваю, что случилось. Насилу добилась от нее ответа. Приснилось ей? что бабуля вертелась вокруг нее и искала вход. И что-то ее не пускало. Известно, что семя, тут же вставил толковательница. Не может она пройти через него, я ж тебе толдычила. Да, а потом, эта дочка мне рассказывает, прилетела черная птица, склевала зерна на подоконнике, и старуха пролезла в окно. Тут стекло и треснуло. «Вот что нам делать, бабвась? Вась? Уже успокоительные не помогают. Аня только со мной спит. Просто кошмар какой-то!» Вася задумалась и надолго замолчала. «Вот что я тебе скажу, Надя!» Толковательница говорила тихо и необычайно серьезно. «Тут, видать, дело не шуточное. «Можно, конечно, папа из церкви пригласить, чтобы он у вас там в квартире все водичкой побрызгал. Кадилом помахал. Это тоже не помешает, да. Но лучше всего ее, дочку твою, отчитать. Самое верное средство». «А как это сделать? И кто будет отчитывать, бабась?» Надежда Петровна уже была согласна на все. «Я», – ответила Скворцова, – «я сама возьмусь. Давно этим не занималась, но ради тебя, Наденька, попробую. Нравишься ты мне». И тут медсестра поняла, что пора обо всем сообщить Цейтлину. Без его разрешения точно не обойтись. Действо назначили на субботу. А не как раз не в школу, у остальных тоже выходной. Петр Николаевич привез бабу Васю к первовым на своей десяточке. Маленькую Катю в тот день удалось сплавить к знакомой в соседний дом. Для своего возраста девочка вела себя удивительно спокойно и редко плакала. «Надя». «Ты же знаешь, я не сторонник всего этого, но если ты считаешь, что поможет, давай попробуем». «Лишним не будет», – ответил он медсестре, когда та рассказала ему о толковательнице. «Честно говоря, с самого начала роль Цейтлина во всей этой затее была странноватой. И дело тут не только в том, что он врач». А затея с ритуалом несколько далека от медицины. Петра Николаевича беспокоило другое. Он ведь так и не поведал Первовым полную версию истории про Виталика. Более того, старался об этом не думать. Но зачем им знать? Может, бабвась на средство действительно сработает? Старушка наказала Наде купить... Достать из-под земли, на худой конец воровать, если понадобится, такие артефакты. Новую икону святой Анны, девять толстых восковых свечей, длинную веревку и землицу с могилы Анастасии Павловны, бабули Аннушки. За могильной землей Надежда Петровна сгоняла в пятницу вечером, отпросилась пораньше у старшей медсестры. Остальной инвентарь толковательница привезла с собой. Вот тут иконочка Богородицы Семистрельной. «Это мне от матери досталось», – комментировала баба Вася, подготавливая комнату Аннушки к ритуалу. «Кусточек чертоположку. Это мне соседушка одолжила Акулиной зовут. Ты ее, найти знаешь. Еще скорлупы от К неплохо бы». «Ну ладно, конопляным семенем обойдемся. У тебя же осталось семя-то?» Надежда Петровна кивала и суетилась, помогая старушке. Цейтлин скромно сидел в зале на диванчике и изображал хорошее настроение. «Ну что, Ань, ты готова к полету в космос? Там, судя по всему, предстоит масштабное событие». Девочка не улыбалась. Отвечала односложно и смотрела не на него, а в окно, за которым сквозил безрадостный ноябрь. Цейтлину такой Аннушкин настрой не понравился. «Аня, все будет хорошо. От тебя тут тоже многое зависит. Ты должна как-то верить, доверять. Фактически это же сеанс психотерапии или что-то наподобие хорошего лекарства». «Верить надо, это ты точно», — сказал Петр Николаевич, — высунула нос из соседней комнаты Бабвася. Вася. Выглядела она непривычно. Широкополую шляпу сменил обыкновенный старушачий платок белого цвета с желтыми цветочками. С пальцев исчезли все кольца. Вечная юбка уступила место черным брюкам, которые ее молодили». От Веры, Аннушка, все зависит. У нас все готово. Меня надо слушать до последнего словечка, иначе дело не выгорит. Да и достаться нам может порядочно, так что не очухаемся. Больше всего Надежде Петровне не понравилась идея баб Васи с веревкой. Старушка настаивала на том, чтобы девочку привязали к стулу. Цейтлин и мать Аннушки горячо возражали. «Ну, как знаете, как знаете!» Наконец сдалась распорядительница ритуала. «Тогда будете держать девчонку сами. Но лучше б вы меня послушали. Я такого навидалась, что охи-охи. Сильна нечистая сила. Окна у вас вон колотит, а вы веревки испугались». Начать решили в шесть вечера. Для ровного счету, как объяснила баба Вася. До этого пили чай, сплетничали про герантоцентр и старались о предстоящем не упоминать. Баба Вася вдруг начала жаловаться Цейтлину на муравьев, которые, по ее словам, за последние две недели одолели ее комнату. «Вот Петр Николаевич». Ведь замучили гады окаянные. Черные, здоровые, и в постели, и в тумбочке, и везде. Ты уж там скажи, чтобы посыпали чем или еще как. Спасу нет. Цейтлин удивился и пообещал разобраться. Про муравьев ему никто не говорил, да и откуда им взяться, когда на носу зима. Аннушку усадили на старый деревянный стул, со спинкой, купленной, наверное, еще в советские времена. Психиатру было поручено следить за девчоночкой в оба. Надежды определили неожиданную роль на пороге возле двери с узорчатым непрозрачным стеклом. «Вот, значит так, Надя, садись на пороге комнаты да постели себе коврик, если без него не можешь». «Бери горсть семян, так, и когда время придет, это самое семя пожуешь немного. Я скажу, когда. Сама поймешь, Надя, сама все поймешь». Бабка зажгла три свечи возле икон, поставленных на подоконник. Остальные свечи расположила вокруг Аннушкиного стула. Сейтлин тоже попал в этот светящийся круг. Он встал позади девочки. Ох, чуть не позабыла дурында старая. Девчонке в глаза смотреть нельзя. Ни в коем разе. Это прям строго. Все поняли? Баба Вася произнесла последнее требование таким поставленным учительским тоном что Цейтлин сразу поверил в то, что старушка и впрямь преподавала где-нибудь под Питером. Затем баб Вася открыла черную толстую тетрадочку и принялась читать молитвы. «Богородице, дева, радуйся! Отче наш! Господи Иисусе Христе!» Сменили другие тексты. Их бабка произносила уже свистящим шепотом. Цейтлин сумел уловить лишь отдельные фрагменты про ангелов, стоящих по бокам, поле с частыми колышками, которые никто не мог перейти, болото и черный лес, какую-то девицу-синеглазку и невенчанную бабу-лихорадку. Вася читала, шептала и пела минут 15, пахло воском, Свечи едва слышно потрескивали. Настенные часы тикали как-то слишком медленно и не впопад. Надя сидела на пороге, прислонившись к дверному косяку. Глаза ее были полузакрыты. Лицо ее дочери Цейтлин не видел, но предположил, что она тоже почти спит. Он решил, что, скорее всего, все закончится тихо, мирно. Оно может и к лучшему». Но тут бабка, не прекращая шептать, небрежным движением схватила горсть могильной земли с заранее разложенной газетки и посыпала ею голову девочки. Через мгновение Цейтлин понял, что ни тишина, ни мир им сегодня точно не светят. Буквально за пару секунд произошло несколько событий. С подоконника разом смахнуло все иконы. При этом свечи остались нетронутыми и продолжали гореть. Аня вскинула левую руку и выбила тетрадь из ладони распорядительницы ритуала. За торшером в противоположном от двери углу комнаты Петр уловил еще какое-то движение. Присмотревшись, он понял, что в действии теперь участвуют не четверо, а пятеро. Белобрысый, даже не смотрел в его сторону. Все внимание мертвого гостя сосредоточилось на девочке. «Остаемся на своих местах», – приказала баб Вася, и никто не посмел ее ослушаться. «Иконки я сейчас поправлю. Вот, сама все подниму. Петя, следи за Анечкой». «Аня, ты как?» – спросила ее мать. – Как ты себя чувствуешь? – Хорошо, ма. – Разговорчики! – По сержански одернула их старушка. – Болтать нельзя, иначе все к коту под хвост. Сейтлин почувствовал, что холодная слюна, которую он пытался сглотнуть, замерзла у него где-то в пищеводе. Виталик не двигался и смотрел немигающим взглядом. «Давайте продолжим. Петр Николаевич, ты готов?» «Чего-то ты бледный какой-то!» Бабка нахмурилась. Он наклонился за упавшей тетрадью и подал ее старушке. Говорить Цейтлин не мог, но остальным лучше об этом не знать. Вася открыл тетрадку и продолжила. Через минуту она громким голосом запела «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его!» На середине молитвы Виталик зашептал своему повзрослевшему другу. «Эй, Петька! Слышь! Дурик ты! И затеи у тебя дурацкие! Она уж собралась к вам, но ее задерживают. Как придет, так вам мало не покажется. Слушай внимательно, пока время есть». «Больше меня к тебе уж не пустят, наверное». «Скажи матери, девчонке «Завтра, с самого утра, пусть на кладбище катит». «Одна. Никого, чтоб с ней не было. Как въедут в ворота с Владиком». «Владиком его зовут, запомнил?» «Бегом к оврагу, туда, где мусор сваливают. Там пусть просит за дочь». «Слова сама подберет. Должно помочь». Бабка Вася вдруг ударила рукой по черной тетради, потом принялась отряхивать рукав. «Муравьи!» – запричитала тонким фальцетом старушка. «Опять они! Уберите их! Уберите, ради бога! В рот мне лезут! В рот залезли!» Анина спина тут же изогнулась дугой. Цейтлин дернулся к ней, но не успел. Девочку будто подбросила со стула и метнула на старушку. Бабка Вася завалилась назад, и обе они с грохтом упали на пол, подмяв горящие свечи. Металлический стержень торше расклонился вниз над упавшими, точно занесенный топор. В довершение всего комнатная дверь с размаху ударила в бок медсестру, сидевшую на пороге. Надя упала и оказалась в зале за закрытой дверью. Закричали все одновременно. Петр отодвинул торшер и оторвал Аннушку от старухи. Девочка молча выгибалась в разные стороны. «Откройте! Откройте!» Крик и стук со стороны зала. «Откройте дверь! Аня! Аня!» Девочку снова выгнула. Цейтлин едва ее удержал. Бабка Вася продолжала лежать на полу с закрытыми глазами. Ее грудь, кажется, не подымалась. Страшно выругавшись, психиатр Саней на руках перешагнул бабку и, нащупав ручку, рванул на себя. Закрашенное узорчатое стекло покрылось сетью трещин, но дверь не поддалась. «Чего стоишь?» – захрипел он на Белобрысова, который словно прирос к темному углу. «Помоги хоть немного!» – Виталик... Криво усмехнувшись, отделился от стены и, сделав несколько шагов, просочился через дверь в зал. Тут же в комнату ввалилась Надя, бледная и растрепанная. Цейтлин всучил ей в руки девочку и наклонился над старушкой. Баба Вася дышала, но не приходила в себя. «Надя, вызывай скорую», – глухо произнес директор геронтоцентра. Он едва смог расклеить губы. Придется долго объяснять, почему Василиса Скворцова оказалась в гостях у Первовых. Надя стояла у центральных ворот в демисезонном старом пальтишке и поеживалась от порывов осеннего ветра. Она смогла добраться до Завиловки каким-то чудом. Цейтлин с утра поехал в больницу, куда вечером отвезли бабушку Скворцову. Выяснилось, что ее успели перевести в другую клинику, куда-то в пригород. Аннушка наотрез отказывалась остаться одна с Катей. Было воскресенье, поэтому пришлось слезно просить соседей взять обеих дочерей на 2-3 часа к себе. Плюс к этому все маршрутки в сторону Завиловки. Будто кто-то съел. Ждать пришлось полтора часа. Надя, не спрашивай ни о чем. Я сам толком не знаю. Но если хочешь, чтобы все это прекратилось, сделай так. Завтра с утра езжай в Завиловку. Стою у центральных ворот, пока не появится кто-то с Владиком. Черт, Надя, я не знаю, кто такой Владик. Мне не до этого. Затем беги к врагу, он там где-то ближе к середке кладбища, и проси там, чтобы дочь оставили в покое. Все. Точка. Звони, если что. И отмена вызова. Больше никаких инструкций от Цейтлина она не получила. Ему и без того пришлось расхлебывать всю эту историю с бабой Васей. Надя знала только, что старушка вроде как пришла в себя еще в скорой. И пока на этом все. Никаких новых сведений. Когда ее руки заледенели настолько, что она перестала чувствовать пальцы, перчатки, конечно же, остались дома. К воротам подъехала ритуальная газель, а за ней небольшой автобус «Пазик» и три-четыре автомобиля. Надя на сердце застучало быстрее – Она потопала поближе к воротам. Дождавшись, когда приехавший народ высыпал на площадку, она высмотрела пожилую женщину, лицо которой чем-то ей понравилось. Кажется, она похожа на ее одноклассницу-болтушку. «Не подскажете? Это не Владика привезли?» Надя указала на газель с открытыми задними дверцами. Там стоял короткий гроб, обитый в темно-красное. «Да, мальчишечка, племянник мой», — ответила женщина. «А вы из ритуальной службы?» Надя быстро закивала, подняла левый уголок губ в качестве вежливой улыбки и попятилась назад к боковому выходу. Затем она бежала и бежала туда, где находился овраг. Однажды она там была, когда искала вместе с подругами могилу одного вузовского преподавателя. Могилу они так и не нашли, но вот это место, черный провал, наполненный прошлогодними листьями и мусором, Надя запомнила. Что я там скажу и какими словами? Как это поможет? Не знаю. Лишь бы сделать что-то и прекратить, прекратить все это. Навсегда, навсегда. Она искала овраг почти час. Проходила мимо него сто раз и никак не могла увидеть. Металась, как угорелая, вспотевала и замерзала. Останавливалась и снова бежала. Наконец она добрела до ловчонки, воткнутой возле чьей-то заросшей могилки. Уселась на нее и заплакала. «Если ты...» — Кто там есть? Я не знаю даже. Она говорила в полголоса, закрыв лицо руками. — Если ты слышишь, то помоги, пожалуйста. Защити мою дочь от этой нечисти. Не мать, она мне, а нечисть. Пусть она успокоится, пусть угомонится. Ну, пожалуйста. Надя услышала шорох и, открыв глаза, увидела кота, обыкновенного полосатого кошака, сидевшего на одной из перекладин деревянного могильного креста. Перекладина была толстая и, видимо, удобная, так как кошара разлегся там с видимым удовольствием. «Тебе, что ли, нужно все сказать?» громко спросила Надя и улыбнулась сквозь слезы. «Кажется, я уже просто сбрендила». Окончательно слетела с катушек. Надо домой ехать. Она посидела еще, поглядывая на полосатого. Тот положил мордочку на переднюю лапу и, не моргая, смотрел в ее сторону. «Ладно», — медсестра решительно поднялась и сделала несколько шагов в сторону креста. «Ты тут лежи, полеживая, а я пошла». И вдруг за дальними могилами она заметила овраг. Забыв о коте, гости побежала к провалу. «Да, точно, он!» «И что теперь?» Надя молча стояла над провалом минут пять, а затем развернулась и побрела совсем в другой конец кладбища. Там, найдя могилу своей матери Анастасии Павловны, она схватилась за металлическую стелу и начала ее трясти. «Если ты еще раз!» – кричала она – Еще только раз явишься к Аньке, я приду и сломаю все здесь, с корнем вырву, слышишь, и никогда, никогда, слышишь, ни разу не приду к тебе, ноги моей здесь больше не будет, ни разу не вспомню тебя и дочерям запрещу это делать». Так, чтобы ты тут сгинула, заросла, чтобы тебя все забыли. Понятно? Ни разу не помяну тебя. Еще раз только попробуй. Надя не помнила, сколько времени она там простояла. Промолилась, проорала и проплакала. Когда она встала, то не чувствовала ни колени, ни рук. Краем глаза гости уловила черную вспышку большую головастую птицу, которая вспорхнула на ближайшее дерево и оттуда стала разглядывать ее своим мантрацитовым глазом. Вернувшись домой, медсестра слегла на две недели с тяжелейшим гриппом, и лишь оправившись и выйдя на работу, она узнала, что баба Вася пережила инсульт. Цейтлин позвонил Наде всего один раз и заверил, что старушка в порядке. Толковательница сновидений действительно чувствовала себя неплохо. Была в боевом настроении и с давлением, как у космонавта. Но был небольшой нюанс, как выразился бы один знакомый Аннушки-депутат. Старушка полностью перестала говорить. После инсульта и не такое бывает.